сорок гуру оболочки затемняют знания духа также затемняют они и близость того кто с нами всегда если принимать за реальность жизнь в оболочках и призраки маи то учителю места не будет среди них вопреки очевидности утверждается силу и духа действительность и движение к свету совершается при всех и всяких комбинациях внешних условий или состояниях оболочек только так Можно дойти.